Глава 33. Все на стены. Тяжелый гул городских колоколов разорвал промозглую перину ночи, заставив нас вздрогнуть. Вслед за ним послышалось грозное пение десятков боевых рогов, призывавших солдат на битву. Итак, началось. Мрачно подытожил Бернард, бросив короткий взгляд на восток. Туда, где понемногу, начинал разгораться алый пожар зари. «Генри! Отряд! Стройся!» Рявкнул я, стараясь перекричать завывание ветра в печных трубах и громкий шелест льющегося с неба дождя. Бойцы тут же пришли в движение, выстроившись в две неровные шеренки. Одну возглавлял Делерин, другую — Тур. Сам Бернард с нами пойти не мог, рано все еще давала о себе знать. Впрочем, ему предстояла другая, не менее важная задача – отвезти Болика, Бьянку, Альфреда, Штепана и его трактированных девок в цитадель верхнего города. Сейчас это было самое безопасное место во всем Вестгарде. Айлин, несмотря на все мои возражения и доводы, Все-таки настояла на том, что пойдет с нами. Вернее, мы с ней пришли к небольшому компромиссу. Как только девушка отстреляется, она берет ноги в руки и несет свою жопу прямиком в цитадель. Благо, от позиции, которую нам предстояло оборонять, она располагалась совсем недалеко. Я уже хотел было отдать следующий приказ. Как вдруг из этой нестройной толпы провожающих выбежала Бьянка и повисла на шее у мужа. Пришлось еще несколько секунд повременить, чтобы они смогли нормально попрощаться. Как знать, может ведь сложиться и так, что ни один из нас не доживет до полудня. «Отряд, за мной, бегом марш!» крикнул я, поудобнее перехватывая двуручный клевец и направляясь к воротам постоялого двора. На улицах царило оживление. Горожане, освещая себе путь фонарями и факелами, спешили к воротам верхнего города. Где-то вдалеке, тяжело гудели боевые рога, им вторил заунывный вой дворовых собак, почувствовавших неладное. Мимо пробежал отряд из восьми стражников. Все они были облачены в тяжелые керасы и кабасеты. Четверо тащили в руках двуручные кривцы, остальные были с тяжелыми арбалетами, снабженными немецким воротом. Бежали они явно в том же направлении, куда требовалось и нам. Так что, недолгодумая, мы просто пристроились им в хвост. Бежать было тяжеловато, кольчуга непривычно давила на плечи и грудь, немного сковывая движение, но это было скорее приятное чувство, придававшее уверенности в том, что у меня все-таки получится пережить этот проклятый день. Двуручный клевец оказался на удивление неудобной штукой. Мало того, что его металлический набалдашник постоянно заметно перевешивал деревянную ручку, вынуждая меня держать оружие чуть ли не под самый клюв, так еще и деть его было просто некуда. Приходилось всю дорогу волочить его в руках. Зараза. Прав был Бернард. Надо было вчера не лениться, а хоть немного с ним потренироваться. Глядишь, и сейчас было бы попроще. До торговой площади добрались довольно быстро. Там тоже царило оживление. Народ ручейками стекался на нее из узеньких проулков и небольших примыкающих улочек. Толпился, толкался, а затем живой рекой из колышущихся во тьме фонарей и факелов двигался к воротам верхнего города. Посреди площади вместо помоста теперь возвышалась перекладина виселицы, на которой, поскрипывая толстыми пеньковыми веревками, раскачивались два тела. Одно худенькое, принадлежавшее молодой женщине, другое – упитанному старику. На их передавленных шеях висели таблички «Предатель и шлюха». Тяжелое напоминание о том, что в этом мире один неверный выбор и одна неверная ставка может обойтись тебе очень дорого. Возле ворот мы снова задержались. Стражники, охранявшие их, осматривали каждого и пропускали внутрь только знакомых им горожан, так что перед ними тут же возникло столпотворение. Пришлось прокладывать себе путь через толпу при помощи мата, пинковый затрещин. Некоторые кметы понимали из первого раза, что надо убраться с дороги, а вот другие пытались качать права. Правда, при виде моей очаровательной улыбочки, больше напоминавшей оскал почуявшего кровь зверя, здоровенного топоратура и небольшого клубка огненных нитей, пляшущего над ладонью Айлен, даже самые наглые из них предпочитали не связываться и все-таки отойти в сторону. В иных обстоятельствах я бы одернул девушку, попросив ее не демонстрировать открыто свои магические дарования» и не навлекать на нас беду, но сейчас в этом не было никакого смысла. Все равно во время штурма придется использовать все имеющиеся у нас средства. Дальше дело пошло быстрее. По главной улице богатой части города уже не бежал бурный людской поток. Иногда, конечно, попадались разрозненные группы беженцев – Но и те, приведи нас, старались уйти с дороги, скрывшись в тесных проулках. Мимо проплыл большой красивый собор, вплотную примыкающий к замковой площади. Возле его входа собралась небольшая толпа богато одетых прихожан. Они рассчитывали найти укрытие и защиту в стенах своей церкви. Наверняка думали, что если захватчики прорвутся в город, то не станут осквернять святое место, проливая там кровь. Возле южных ворот царило оживление. Туда-сюда сновали служки, таская тюки со стрелами, поднимая на стену камни для манганелей. Некоторые искатели бочки и несли ящики прямо к воротам сооружают там импровизированную баррикаду. И если врагу и удастся пробиться внутрь, то благодаря ей наскока ворваться в город у него точно не выйдет. Изредка мимо пробегали патрули городской стражи, раздавался тяжелый топот десятков ботинок, лязгало оружие, звучали резкие крики команд. Густую пелену дождя то и дело прорезал за унывный вой боевого рога. «Давай, давай, шевелись!» – кричал Родрик солдатам. «Овен, твой десяток на надвратную башню! Ингар!» «С арбалетчиками на западную стену! Острид, на тебе участок между факельным и королевским бастионами! Генри, где вас только бездна носит! Бери своих людей и пиздуйте к королевскому бастиону вместе с Остридом! Быстрее, мать вашу! Враг не будет вас ждать все утро!» На стену поднимались по винтовой лестнице, расположившейся прямо внутри башни. Дело это было, прямо скажем, непростое. Высокие и узкие ступеньки то и дело норовили выскользнуть из-под мокрых подошв ботинок и отправить мою бренную тушку в полет, который наверняка окончился бы свертнутой шеей. Пространства тут было настолько мало, что идти можно было только по одному, вцепившись руками в скользкие каменные стены». Впрочем, оно и к лучшему. Осаждающих, если они пробьют ворота и попытаются взять под свой контроль бастионы, ждет тот же аттракцион с одним небольшим отличием. Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как они карабкаются наверх. «Давайте, шевелитесь, парни!» – окрикнул меня Острид, когда отряд все таки выбрался на гребень стены. «Ваша позиция чуть дальше, на вон той широкой башне!» «Понял! Отряд за мной!» Мы двинулись дальше, мимо потрескивающих и плюющихся снопами огненных искр костров, над которыми в котлах булькало какое-то мерзкое месиво. Смурат от него стоял такой, что ни дождь, ни порывы ледяного ветра не могли его перебить. «Фу! Что это так воняет?» Айлен неуклюже зажала нос рукой. Ее я тоже заставил облачиться в кольчугу и с непривычки доспех очень сильно скувывал движение девушки. Как что? гоготнул один из солдат, помешивавших мерзкое варево. Говно, ну и помоешь, чтоб дерьму не было скучно. Серьезно? Скривилась девушка. Я думала, там должно быть кипящее масло или на худой конец смола. Ты с какого глузду съехала? Непонимающе уставился на нее солдат, но затем все-таки смягчился и пояснил, мы не срем тут золотом, чтобы поливать этих ушлепков кипящим маслом, да и тащить смолу со смолокурин сложно и недешево, а вот помоевать дерьма у нас хоть залейся, достаточно просто присесть над котлом и раздвинуть пошире. Давай без подробностей, отдернула его девушка, я поняла. А вот эти засранцы. Боец махнул рукой в сторону колышущейся перины дождя по ту сторону стены. Еще пока не поняли, но очень скоро они познают всю глубину наших срак. Расстояние до пастиона было совсем небольшим, так что преодолели его довольно быстро. скрабкавшись наверх по узкой винтовой лестнице, мы оказались на просторной круглой площадке, огражденной по периметру каменными мерлонами, широкие зубцы, которые будто корона увенчивали башню. Посреди деревянной площадки на поворотном колесе расположилась манганель, возле которой уже сновали несколько солдат. Двое с большим трудом крутили вороты, взводящие орудие а третий волок к нему здоровенный тканевый мешок, с чем-то очень тяжелым внутри. На нас бойцы не обратили почти никакого внимания. Лишь один смерил меня подозрительным взглядом и молча кивнул, мол, только вас и ждем. «Стрелки! Занять позиции у Мерлонов!» – заорал я, пытаясь перекричать вои ветра и резкие крики команд, то и дело раздававшиеся откуда-то снизу. «Дельрин, твои ребята с кривцами пусть держатся чуть позади и выходят вперед только если кто-то попытается залезть на башню. Тур, бери Дирка и Освальда, поможете ребятам с Манганелью. Остальным...» Я глянул на наших новобранцев. «Отойти на дальний край бастиона, постараться не путаться под ногами и ждать команды. Вопросы!» Вопросов не было». «Неторопливо, но на удивление слажено, бойцы начали выполнять мои распоряжения. Арбалетчики подбежали к зубцам и начали возводить самострелы. Осадными арбалетами с нами поделиться забыли, так что пришлось взять те дешевые кустарные подделки, которые имелись под рукой». «Все лучше, чем ничего». Бывший орденец начал расставлять своих людей, а Тур выхватил мешок у местного солдата и у два рывка донес его до осадной машины, затем остановился и задумчиво почесал затылок. «Что-то это не похоже на камни», – растерянно выдал здоровяк. «Только не говорите, что вы в них навозом собрались кидать». «Нет, не навозом». Солдат достал из мешка какой-то темный сверток и положил его в чашу орудия, затем вытащил еще один. На укутывавшей его черной тряпке я краем глаза заметил какую-то подозрительно знакомую красную эмблему. Ну-ка, дай-ка сюда! Я подошел к солдату, забрал у него этот странный снаряд и повнимательнее пригляделся к свертку. С черной ткани на меня скалилась красная волчья голова. То, что лежало внутри, было мягким на ощупь, и от него шел стойкий смрад гнили. «Голова эта отрубленная!» – проворчал солдат, забирая у меня сверток и кидая его в чашу к остальным. «Ты еще засос с ней, поцелуйся!» «Вы собираетесь кидать отрубленные головы во врагов?» – удивился Тур, немного помолчал и добавил – «Это случай мне те ребята разбросали, которых мы возле купалины в старом амбаре резали». «Мне почем знать?» – пожал плечами боец, – смотрят и они. «А в остальном наш лорд просто хочет сделать этим козлоебам подарочек, прежде чем они пойдут на штурм». «Похоже, он полностью уверен в своей победе», – скептически заметила Айлин, позволяет себе так издеваться». Я на его месте не стала их злить, учитывая, что у врага в четыре раза больше солдат. Как знать, вдруг потом придется договариваться о мире. «Ходят слухи, что у Марк -графа вчера были необычные гости, которые убедили его в нашей победе», добавил второй солдат, закончив крутить ворот вращающий манганель. «Сам не видел, но, говорят, ему удалось заручиться поддержкой колдунов». «Вот оно как! Любопытно. Если так, тогда понятно, почему, несмотря на все нападки кардинала, Эдмонд того послал. Колдуны были ему нужны. Куда нужнее, чем два десятка бойцов из ордена». На пару слов кивнул я Айлен, направляясь к зубцам стены. Девушка не стала со мной спорить, а просто молча пошла следом. «Как я понимаю, Ансельм так и не вернулся». Поинтересовался я, опираясь на один из мерлонов и вглядываясь в промозглую ночную тьму. Засранцы удачно выбрали время для штурма. Сейчас наши стрелки будут почти что бесполезны, да и огненные шары Айлин вряд ли принесут много прока, пока хлещет этот проклятый ливень. «Нет», — коротко ответила девушка, — «Что ж, вот тебе и ответ, что за гости были у Марк Графа!» Я хотел было еще что-то добавить, но тут внезапно со стороны южных ворот послышались резкие окрики команд. Перед рвом, в том месте, где дорога упиралась в поднятый ныне мост, стояла одинокая фигура с факелом в руках. Стояла молча и смотрела прямо на бастион. Туда, где находилась позиция Маркграфа, напряжение понемногу нарастало. «У вас есть последний шанс сдаться и сохранить собственную жизнь!» нарушил завывающую дождем тишину переговорщик. Ему приходилось кричать, чтобы на стене его услышали. «Иначе мы перебьем и вас, и ваших людей, как бешеных собак!» «Мы принимаем ваши предложения», — ответил Марк -граф. «Но прежде чем я сдам вам ключи от города, мне хотелось бы сделать еще один подарок вашему командиру». Маркграф повернулся к Родрику и что-то тихо сказал ему. Капитан Стражи чуть помедлил, а затем взорал во всю мощь своей луженой глотки. «Манганели, готовьсь! от «Пускай! Давай!» – крикнул боец, стоявший рядом с орудием и одним ударом выбил клин, скреплявший чашу и натягивавшую ее веревку. Ложка анагра распрямилась, и свертки улетели в густую ночную тьму. Несколько долгих мгновений ничего не происходило, а затем по округе прокатился тяжелый рев десятков боевых рогов. Началось! «Чего стоишь?» — рявкнул солдат, с трудом крутивший в заводной ворота на гратуру «Камни тащи, живо! Арбалетчики, приготовиться, ждать команды! Отряд на северную стену, живо!» Что-то со свистом, рассекая воздух, пронеслось над головой. Где-то в отдалении послышался грохот осыпающегося камня, Треск ломающихся досок и отчаянные крики людей, в один миг оказавшихся под завалом, заработали вражеские требюшеты. Вспышка молнии внезапно осветила все поле боя. Десятки бойцов врага уже подошли вплотную к рву и теперь карабкались к нашей стене по узкой насыпи из фашин. Связки хвороста, которыми засыпали рвы, Чуть в отдалении от них медленно, но неотвратимо ползли массивные силуэты четырех осадных башен. Если им удастся добраться до стен, жить нам станет существенно сложнее. Над головой вновь засвистело, раздался грохот и треск, но на этот раз уже куда ближе к нам. «Стрелы отпустить!» Защелкали арбалеты, снизу донеслись крики раненых солдат. «Камни, камни неси, живее!» А парапет стены рядом с нашей башней с грохотом ударился край штурмовой лестницы. Чуть поодаль еще один. «Котлы, готовь! Ждать команды!» Внезапно по мерлонам нашей башни застучали ответные стрелы. Один из ребят Делерина как-то странно охнул, выронил арбалет и схватившись за грудь, начал медленно оседать на парапет. «Зараза!» «Айлин, бей по тем, что под стеной!» крикнул я, хватая оружие, выпавшее из рук бойца. Одно резкое движение и тетива цепляется за спусковые крючки. Второе. Тяжелый черный болт ложится в направляющую канавку. Третье. «Я высовываюсь между зубцами, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в этой кромешной тьме». Внезапно ночь прорезает яркая вспышка огненного шара, прорезает и ударяется прямо в щиты, которыми прикрываются сгрудившиеся у лестницы нападающие. Миг слышатся отчаянные крики горящих заживо людей, я жму на спуске один из солдат, стоявший чуть в стороне от строя, падает как подкошенный. Арбалет тут же упирается в доски парапета. Руки рвут тетиву на себя, стрела отправляется в ложе, вдох, выстрел. Солдат, первым крапкавшийся по лестнице, дергается, разжимает руки и падает, чуть не увлекая вслед за собой своего товарища. К соседнему зубцу подбегает тур, в руках здоровяк тащит тяжелый валун. На мгновение он замирает, а затем со всего маху швыряет его в толпу нападающих. Слышится треск ломающихся щитов, крики покалеченных солдат. В ответ по камню снова застучали стрелы, заставив нас прижаться к мерлонам. Вновь заскрипел распрямляющийся анагор, Тяжелое каменное ядро со свистом рассекло темноту. Послышался треск и грохот. Одна из четырех осадных башен едва заметно наклонилась в сторону и остановилась. Из дыры, образовавшейся в сырых шкурах, торчали обломки нескольких бревен. «Котлы готовь! Лей!» — раздалось откуда-то снизу. Двое ополченцев схватились за длинные ручки котла, одним движением сорвали восклеющих углей, подтащили к краю стены и выплеснули прямо в лицо вражеского бойца, только показавшегося над парапетом. Раздался отчаянный вой, облитый дерьмом бедолага разжал руки и сорвался вниз, увлекая за собой того солдата, что следовал за ним. Несколько воинов на стене тут же схватились за длинный шест, оканчивавшийся длинной рогатиной, и уперлись им в лестницу. «Навались!» — крик на мгновение перекрыл завывание ветра и шум боя. Лестница оторвалась от стены и начала неторопливо крениться назад. Осаждающие посыпались с нее прямо на головы своих товарищей, на несколько мгновений создав суматоху и образовав брешь в щитах. Снова щелкнули арбалеты, и на мокром, размытом дождем валу остался еще десяток неподвижных тел – Следом упала лестница, похоронив под своим весом еще несколько солдат. Они все еще шевелились, но, судя по воплям, им переломало ноги. Внезапно с надвратного бастиона сорвались пять огненных росчерков. Они прорезали ночную тьму и ударились прямиком в осадную башню, ползущую по главной дороге. Мокрые шкуры и дождь не дали дереву вспыхнуть, но в ее торце образовалась внушительная дыра. Бастион тут же плюнул новыми огненными шарами, они влетели прямо между раздробленных бревен, башня вспыхнула словно факел и остановилась, от нее в рассыпную бросились два десятка солдат. Вновь крутанулись три бюшеты, швыряя в нашу сторону камни. Один из булыжников ударил в верхний край подъемного моста, выломав кусок доски вместе с крепившейся к нему цепью. Второй просвистел над нашими головами, улетев куда-то в вглубь города. Между ладоней Айлин вновь появился огненный клубок. Миг... И он сорвался вперед, разметав солдат, пытавшихся поднять лестницу на место. Крики горящих заживо людей тут же потонули в гуле бушующей битвы. Я все! крикнула девушка, вцепившись руками в мерлон и пытаясь не свалиться на землю. Из ее носа текла тонкая струйка крови. В цитадель живо! рявкнул я, выпуская новую стрелу в осаждающих. Запели боевые рога, бойцы, возившиеся с лестницей, бросили ее и побежали назад, оставив на крепостном валу четыре десятка тел. Под градом стрелы камней они карабкались по фашинам на другую сторону рва, туда, где виднелся массивный силуэт осадной башни. А вот это уже хреново! «Пехота, вниз, на стену!» Заорал я, поудобнее перехватывая двуручный кревец и срываясь на бег. По спине тек холодный пот. Узкие ступеньки то и дело норовили выскользнуть из-под ног. Позади слышался топот десятков тяжелых ботинок. Внезапно кладка под ногами сотракнулась. Раздался грохот, послышался треск ломаемых досок и раздались отчаянные крики раненых. Сверху посыпалась каменная крошка. Один из камней, выпущенных требюшетами, угодил прямо в нашу башню. «За мной! Быстрее!» — рявкнул я, выскакивая на парапет стены. Там уже царила суматоха. Повсюду лежали тела убитых солдат. Камни были скользкими от крови. Дюжина бойцов, оставшихся в живых, прятались от стрел за каменными зубцами, изредка огрызаясь в ответ, а сверху медленно, но неотвратимо опускался мост осадной башни. «Держать стены!» – послышался крик Родрика со стороны надвратного бастиона. «Не дайте им прорваться!» Капитан стражи не договорил. Внезапно он схватился за горло, пошатнулся, потерял равновесие и рухнул вниз прямо на баррикады. «Строится! Строится!» Рявкнул я, глядя на то, как опускается мост осадной башни. «Арбалетчики, не спать!» С той стороны стены послышался торжествующий рев осаждающих. По доскам моста тут же затопали десятки ног. Щелкнули самострелы. Тяжелые черные болты увязли в ростовых повесах, не нанеся врагу особого вреда. Вниз упали лишь несколько тел. Свистнули ответные стрелы. Дирк пошатнулся и начал заваливаться назад. Из его пробитой насквозь глазницы торчала короткая древка. «Мать вашу, да я тут весь отряд потеряю!» Первый враг спрыгнул на парапет. Спрыгнул только для того, чтобы встретиться лицом с клевцом Делерина. Но за ним тут же последовал второй, а за ним третий. Началась свалка. Люди толкались, рубили, кололи, скользили на мокром от крови камни и падали кто вниз, кто прямо здесь. Над головой свистели стрелы, а прямо перед лицом мелькали красные волчьи морды на черном поле. Я размахнулся, попытался ударить, но клюв моего оружия впился лишь в дерево щита, намертво застряв там. Ответный удар клинком пришелся под дых. Кольчуга выдержала на воздух, выбила из легких, а перед глазами заплясали цветные пятна. Руки разжались, и клевец остался в самой гуще схватки. Я сделал шаг назад, еще один рванул из-за пояса меч. Генри! крикнул мне Дельрин, «Нам нужно!» Договорить он не успел. Один из вражеских бойцов топором ударил рыцаря под дых. Тот рефлекторно согнулся пополам, выронив оружие, кто-то ударил его мечом по шее, брызнула кровь, другой боец волков рванулся вперед, выставив перед собой щит и буквально спихнул бедолагу со стены. Послышался глухой тяжелый удар бездыханного тела о каменную мостовую. Наш строй прорвался. Волки разбили его на две части и начали теснить в разные стороны, захватывая все большую площадь стены. «Со мной осталось лишь пятеро. Двое моих новобранцев тур и двое из числа защитников крепости». Большая часть отряда оказалась зажата между полуразрушенным дымящимся бастионом и двумя десятками врагов, забравшихся на парапет. Зараза, надо выиграть им время, дать отступить. Я прикрыл глаза и на мгновение замер, представляя, как между ладоней напухает ярко-оранжевый клубок, как вспомнил на нитях пламя, как он срывается в полет, врубаясь прямо во вражеский строй и раскидывая солдат в стороны. Послышались отчаянные крики, на мостовую упали еще несколько тел, один горящий бандит заметался, перевалился через зубцы и рухнул по ту сторону стены. Оставшиеся на несколько мгновений замерли, прикрывшись щитами, но по осадной башне на стены уже карабкался новый отряд нападающих. — Отходим! Живо! — заорал я, поворачиваясь и срываясь на бег. Рядом тут же запыхтел Тур, один из новобранцев, замешкался, хотел было повернуться, но черный росчерк арбалетной стрелы, вонзившийся в незащищенное горло, не дал ему этого сделать. Мужик захрипел, судорожно вцепившись в древко своего клевца на его губах, проступили кровавые пузыри. Несколько мгновений он еще сопротивлялся неминуемой смерти, но затем его тело медленно завалилось на парапет рядом с другими телами защитников крепости. «Давайте внутрь!» – заорал Тур, с трудом протискиваясь через узкий проем двери бастиона. «Уговаривать нас дважды было не нужно. Один рывок, и меня окутывает спасительный полумрак». Следом внутрь залетели оставшиеся в живых бойцы. «Наверх!» – заорал здоровяк, захлопывая толстую дубовую дверь и подпирая ее обломком какой-то балки. «Я их придержу здесь! Нельзя дать им захватить башню!» «Ты!» – я ткнул пальцем в одного из новобранцев. «Останешься с ним, остальные за мной!» Наверху царил хаос. Солдаты метались из стороны в сторону, пытаясь отстреливаться от нападающих. На парапете башни лежал уже с десяток трупов мертвых защитников. В центре зияла здоровенная дыра, из которой торчали обломки разрушенного анагра. «Камни! Несите камни! Живо!» Рявкнул мне один из бойцов, пробегая мимо. В следующий миг он перевесился через парапет и обрушил на головы захвативших стену тяжелый валун. Послышались отчаянные крики раненых, но в следующий миг солдат, уже был собиравшийся рвануть за новым старятом, неестественно дернулся, помедлил мгновение и, перевалившись через зубцы, сам камнем рухнул вниз. «Топоры, рубите дверь!» Раздался окрик откуда-то снизу «Дерьмо! Еще несколько минут, и они захватят башню!» Я схватил тяжелое каменное ядро и трусцой направился к краю парапета шаг, другой, третий. Не замедляясь и не останавливаясь, я врезался в невысокий поребрик между мерлонами, сокнулся пополам и метнул снаряд вниз». Послышался тяжелый удар, отвратительный хруст. Одному из рубивших дверь сломала шею другого, стоявшего рядом с ним, снесло со стены, бросив на мостовую. В ответ засвистели стрелы, несколько ударились о каменный зубец, одна чиркнула по шлему, заставив меня пошатнуться, в голове загудела. Рядом через зубец перевесился еще один боец, вниз полетел новый камень – Он упал прямо на щиты, разбив строй нападавших. В образовавшуюся брешь тут же влетели несколько арбалетных болтов. Двое солдат упали, а несколько отступили назад. Один из них споткнулся от тело павшего товарища, подскользнулся на выпавших из его живота кишках и с воплем полетел вниз на каменную мостовую. Внезапно шум боя начал стихать. Нападающие отступили к башне, прикрываясь щитами, и принялись перегруппировываться. Защитники на мгновение прекратили стрелять и дружно, как по команде, уставились куда-то в глубь города. Там, по узким улочкам, к стене, медленно текли вереницы факелов. Это были кметы. Толпа из нескольких сотен человек с вилами, батагами и белхуками. Впереди шла низенькая сгорбленная фигура в белой, пусть и слегка запачкавшейся робе, на груди которой был вышит пылающий меч. Внезапно кардинал остановился, повернулся и поднял вверх руки, обращаясь к толпе. — Слушайте, люди! Ваш лорд связался с отвратительными порождениями бездны, проникшими в человеческие тела. Чтобы удержать свою власть, он осквернил себя союзом с колдунами, мерзкими богохульниками, которые одним своим существованием смеются над людьми и богами. «Он наплевал на своих подданных, он наплевал на вас, вступив в войну, которую навязали ему эти чудовища». Убейте его! Убейте всех, кто встанет у вас на пути! Очистите эту землю от скверны! Блядь!